Держать цепь левой рукой было должно быть невероятно больно, но ни намёка на страдания в лице рыцаря не было. Даже сейчас его тон оставался спокойным. «Похоже, мне придётся отозвать своё мнение о том, что я тебя переоценил. Я не ожидал, что ты сумеешь нанести мне такой урон». «Что ж, спасибо». На языке у меня вертелся ответ подлиннее, но мне не хотелось акцентрировать внимание Элдри на состоянии наших ран. Если сравнить поврежденную левую руку Элдри и рассеченную кожу на моей груди, быстрее уменьшалась моя жизнь, так как кровь по-прежнему текла. Если этот тип заметит, он, скорее всего, предпочтет просто стоять, сцепившись и ждать, пока меня покинут силы. Нет, возможно, он уже заметил. Губы рыцаря вновь изогнулись в слабой улыбке. Но тема, которую он избрал, была несколько неожиданной для простого желания потянуть время. «Вообще-то, эта техника вызвала у меня странное ощущение дежавю. Этот стиль боя». «Ну надо же! Ну что тут странного? Разве ты не мог раньше драться с другим мечником, который применял стиль Сальрут, как я сейчас?» «Ха, это немыслимо, заключенный. Как я уже упоминал, меня призвали в мир людей в качестве рыцаря единства всего месяц назад». «Под призвали, ты имеешь в виду...» Наш разговор вполне наладился, но тут я заметил некий звук. Точнее сказать, изменение ритма звука, который я слушал всё время, даже сейчас. В фонтане за спиной у Элдри стояла статуя богини Террарии. Ручеёк из бутыли, которую статуя держала в руках, с красивым журчанием стекал в бассейн. Но сейчас это журчание сменилось шёпотом. Это был сигнал. Сигнал мне от моего партнёра. Элдри наверняка заметит сразу же, я должен принять меры немедленно, даже не прерывая беседы. Звучит так, как будто кто-то привел тебя сюда, в мир людей. Не услышь. Произносить этого я не стал, но зато начал действовать. Впрочем, выпустить кнут ледяной чешуи, обвившийся вокруг моей левой руки, я не мог. Реально я был в состоянии сделать лишь одно, покрепче ухватить цепь правой рукой и... Изо всех сил рвануть на себя. Среагировав на мое внезапное движение, Элдри тоже потянул цепь на себя. Дзинь! Цепь натянулась и тут же лопнула почти посередине. Звено, поврежденное кнутом, наконец не выдержало и разорвалось. Что? Что? Вырвалось у Элдри, и как я и рассчитывал, он потерял равновесие. И в тот же миг с громким всплеском из фонтана на него прыгнул, разумеется, Юджо. Придя в себя после болезненного удара в грудь, он поднялся на ноги и выжидал своего шанса за ручейком, стекающим в бассейн. Звук воды изменился, когда она полилась на спину Юджо. Капли воды разлетелись во все стороны, когда Юджо рубанул своей цепью, целясь в незащищенную голову Элдри. Но на полсекунды раньше короткая фраза «Нет, команда сорвалась с губ рыцаря». Релиз recollection Я совершенно ничего не понял. Но то, что произошло потом, было совершенно немыслимо для столь короткой команды. Нечто далеко за рамками священных искусств. Серебряный кнут, который я крепко сжимал левой рукой и который Элдри никак не мог ни потянуть на себя, ни толкнуть от себя, ослепительно вспыхнул. Он затрясся, словно ожил и яростно рванулся. Кнут серебряной чешуи, превратившийся в сверкающую змею, прочертил красивую дугу над нашими Селдри головами и обрушился на цепь Юджио. Нет, слово «змея» уже не было метафорой. Я отчетливо видел на конце кнута алые, как два рубина глаза и распахнутую пасть. Вцепившись в кончик цепи, змея рывком подбросила Юджио в воздух и силой приложила каменную плитку рядом со мной. Упав на спину, Юджио коротко простонал. С учетом раны на груди, он, думаю, получил гораздо больший урон, чем я, но все равно пытался подняться на ноги. Однако встать он не успел, в его мокрую русую челку уперлось острие меча. Вернув равновесие, Элдри отшвырнул обрывок цепи. Освободившийся левой рукой достал меч с пояса и направил его на Юджо. Клинок был тонок, но от него исходило благородное сияние, типичное для острых мечей. Даже просто держать его рукоять сломанной рукой было, думаю, невыносимо больно. Однако рыцарь лишь бровью дернул. Серебряная змея, защитившая хозяина по собственной воле, других вариантов я не видел. Жалость усохла и вновь превратилась в мертвый кнут. Похоже, чудо, вызванное загадочной командой релиз Реколлекшн, действовало в течение короткого времени. В общем, опять патовая ситуация. Из-за кнута Элдри я ничего не мог сделать левой рукой. Кроме того, я лишился половины цепи. Юджио тоже не мог сдвинуться с места. Меч упирался ему в лоб. Инициативой владел Элдри, сумевший вытащить меч. Но рискнул предположить, что сильного удара ему с такой рукой не нанести. Молчание повисло над разарием холодным в предрассветный час. Однако вскоре его нарушил вновь Элдри. «Алиса сама была совершенно права, потребовав от меня бдения. Ваши атаки были совершенно лишены стиля, и благодаря этому вам удалось обмануть мои ожидания. Я и помыслить не мог, что мне придется прибегнуть к секретному приему – пробуждению памяти». «Памяти». Тихонько повторив это слово, я понял, наконец, смысл той таинственной команды. «Релиз» — это «высвободить», а «реколекшн» означает «воспоминание», словом «заклинание», позволяющее пробудить память оружия. Да, память оружия. У меня было чувство, будто я уже слышал эти слова, причем недавно. Я принялся было копаться в памяти, но тут Юджио с восхищением во взгляде и в голосе произнес совершенно неожиданные для меня слова. «А вы...» «Вы именно такой, как я себе представлял, рыцарь единства дано». «Эй, нашел время восторгаться. В каком смысле представлял?» «Невольно?» — спросил я. «Вообще-то я хотел съязвить, что, можно подумать, Юджил с этим рыцарем уже был знаком». «Мне с самого начала казалось, что я слышал это имя, но только сейчас я вспомнил. Понимаешь, Кирита — это первый представитель Северной империи Нурлангарта в этом году, чемпион объединенного турнира четырех империй Элдри Урсбург». Что, что ты сказал? Я вновь пристально уставился на лицо рыцаря в полутора метрах от моего. первый представитель Северной Империи, то есть победитель всеимперского турнира мечников, который прошел в последней декаде третьего месяца. Мечник из числа имперских рыцарей, победивший в первом матче представительницу Академии Мастеров Меча Саутерину Сэмпай, а во втором у Ола Левантейна. Он же в начале четвертого месяца, благодаря ошеломляющей силе своего меча, одержал победу в объединенном турнире четырех империй. Удостоился чести зваться сильнейшим мечником мира людей и был приглашен в Центральный Собор. По крайней мере, так я слышал. Кстати, я ведь даже не знал его имени. Ни телевидения, ни радио в этом мире не существует. Интернет вообще не обсуждается. Единственное, что можно назвать средством массовой информации, каждую неделю вывешиваемое на доске объявлений в главном здании Академии. Как-то так оказалось, что ходить туда мне было лень. А вот Юджо, похоже, проглядывал ее каждую неделю. Прилежный ученик. Нечаянно вырвалось у меня, и я оборвал предыдущую цепочку мыслей. Если, как Юджио утверждает, стоящий передо мной рыцарь единства по имени Элдри Синтезис Сётиуан и есть чемпион объединенного турнира Элдри Урсбург, не становится ли его поведение еще более странным? Вне всяких сомнений, Элдри буквально только что сказал, что его призвали в мир людей в качестве рыцаря единства всего месяц назад. Я бы понял, если бы он сказал «Произвели в рыцари единство», но его слова звучали так, как будто «Что ты сказал?». Услышав этот хриплый голос, я вновь перевел взгляд со своего партнера, стоящего справа от меня, на «Рыцаря». Элдри, его и без того бледная кожа стала еще бледнее. Распахнутые фиолетовые глаза посерели, он как будто испытал какое-то невероятное потрясение, а мы и не заметили». дрожащими губами, от которых тоже отлила кровь, он с трудом выговорил. «Я представитель Северной Империи? Элдри Орсбург?» Юджио, тоже удивленный столь неожиданной реакции смотрел разинув рот. Впрочем, он тут же кивнул и ответил. а «Ага, так и есть. Я точно помню, это было в газете в прошлом месяце. Красивый мужчина с фиолетовыми волосами». выигрывал каждый бой в первом же раунде с помощью потрясающе изящного стиля работы с мечом. «Нет, я... я рыцарь единства L3 Synthesis 31. Я... я не знаю никакого Урсбурга». «Но...» — вкоренился я, начисто забыв, что у нас вообще-то бой. «Всё-таки вряд ли ты так и родился рыцарем единства. Разве не так тебя звали до того, как тебя произвели в рыцаре?» «Я не знаю! Я... я не знаю!» Выкрикнул Элдри. Его волосы растрепались, лицо становилось всё бледнее с каждой секундой. Глаза горели непонятным огнём. «Я... я... принял приглашение первосвященника, администратора сама, призван на эту землю из Небесного Града в ранге Рыцаря Единства и... Его речь внезапно прервалась И затем случилось нечто еще более поразившее нас с Юджо. Из самой середины гладкого лба Элдри вырвался луч фиолетового света Элдри застонал Сила покинула его правую руку Но я, даже не думая о том, чтобы отобрать кнут, пялился на лоб рыцаря Там появился светящийся символ в форме перевернутого треугольника Нет, это был не просто символ Он постепенно выдвигался из-за лба. Прозрачная, словно кристалл, ослепительно сверкающая треугольная призма медленно, сантиметр за сантиметром, вылезала наружу. Внутри призмы бегали тонкие световые нити. Когда призма выползла наружу сантиметров на 5 кнут и меч выпали из рук Элдри и стукнулись о каменную плитку. С пустыми глазами, даже не пытаясь смотреть на нас, рыцарь отошел на пару шагов, а потом рухнул на колени точно марионетка с подрезанными нитками. из его лба призма сияла все ярче, я начал слышать какую-то таинственную мелодию. Пора действовать. Так я думал, но оставался в нерешительности, что же именно нужно предпринять. Атаковать было бы совсем легко. Если я подберу с земли меч и ударю рыцаря в незащищенную шею, то смогу не только победить, но и вообще лишить его жизни. Можно пуститься на утек. Правда, в худшем случае это может послужить толчком, который приведет рыцаря чувство и тогда сдается мне он будет драться в полную силу всякие хитрые приемчики на него больше не подействуют и свою жизнь потеряем уже мы ну и наконец третий вариант стоять на месте и смотреть что будет чем мы сейчас и занимались он кстати самый рискованный несомненно, То, что мы сейчас наблюдали, относилось к важнейшим тайнам рыцарей единства, а значит и церкви Аксиомы. Почему Алиса потеряла память и обрела другую личность? Что означает слово «призван» использованное Элдри? Если мы останемся здесь и увидим все до конца, возможно мы отыщем ответы на все эти загадки. И в любом случае Юджио не согласится с идеей зарубить Элдри, когда тот беззащитен. А если мы побежим, выбраться из Розария все равно будет нелегче. le corps. Ну а раз так, лучше продолжить наблюдать, сохраняя при этом бдительность. Приняв такое решение, я подобрался поближе к стоящему на коленях рыцарю, но тут сияние треугольной призмы, торчащей из лба Элдри на 5 сантиметров, замерцало, и я уже подумал, что оно вот-вот потухнет, как вдруг призма начала погружаться обратно в лоб. Я машинально закусил губу. Я-то предвкушал, что призма выйдет вся, и тогда что-то будет». «Элдри! Элдри Урсбург!» — крикнул я, и кристалл застыл на мгновение, но тут же продолжил уходить в глубь. Прошлого имени рыцаря было явно недостаточно, чтобы довести феномен до завершения. Нужно было более мощное воспоминание. С этой мыслью я повернулся к партнёру, который таращился на происходящее во все глаза и приглушённо прокричал. «Юджо, ты знаешь ещё что-нибудь про Элдри? Всё, что угодно, пусть он вспомнит больше!» Юджо нахмурился, но тут же кивнул. «Элдри, ты сын генерала имперских рыцарей Эссюдора Урсбурга, а твою мать звали... погоди-ка, Альмера, да, её звали Альмера!» Губы на безжизненном лице рыцаря при этих словах дрогнули. аль ме -ра". Еле слышный голос вырвался из горла, а призма засветилась ярче. Но что меня потрясло, так это крупные слезы, покатившиеся из распахнутых глаз рыцаря. И вновь раздался слабый-слабый голос. «Ма-ма». «Вот именно! Вспоминай! Все вспоминай!» Воскликнул я и попытался подойти еще ближе, но не смог. Бам! От тяжелого удара сотряслась земля, и я повалился вперед. В первый миг я чувствовал лишь невероятную слепящую бой. Потом посмотрел вниз и увидел стрелу, воткнувшуюся мне в правую ногу. Я коротко вскрикнул не в силах утерпеть, ухватился обеими руками за стрелу бронзового цвета и тяжело дыша потянул изо всех сил, после чего чуть не потерял сознание от в несколько раз усилившейся боли, однако стиснув зубы терпел. Кирита, ты... Не дослушав слова Юджио до конца, я ухватил кончик цепи, свисающей с его правой руки, и резко дернул. Вшух, бам! И две стрелы пронзили воздух ровно в том месте, где только что был Юджио. Я отпрыгнул в бок, по-прежнему сжимая цепь, и поднял взгляд. на фоне звездного неба, на котором уже было видно приближение рассвета. Время пролетело незаметно. Описывал медленные круги дракон. Если приглядеться в седле на спине дракона, можно было рассмотреть человека. Вне всяких сомнений, это был рыцарь единства. Однако, что за потрясающая меткость, если учесть, что стрелок сидел на летящем драконе, да еще целился с такого расстояния. Не дав мне времени подумать над этим, рыцарь натянул здоровенный лук. Я изо всех сил оттолкнулся от земли раненой правой ногой, и тут же две стрелы впились в каменную плитку прямо перед моими глазами. погана Выплюнул я, по-прежнему сжимая цепью Джоа. Впервые в этом мире меня атаковали с помощью лука и стрел. Даже ходячее тактическое пособие по имени Салтерина Сэмпай в качестве дальнобойного оружия применяла лишь метательные ножи. Поэтому я решил, что атаки с большого расстояния просто не в моде среди мечников под мирья. Однако, судя по всему, у рыцарей единство в моде все. Отводить взгляд от дракона было нельзя, так что я принял сам мысленно рисовать перед глазами окрестности. Но уголка, где мы могли... Могли бы укрыться вдвоем не находилась даже если мы нырнем в живую изгородь из роз о бронзовые ограды вряд ли мы укроемся полностью в общем у нас нет нет выбора беги беги если у от следующей так я прошептал повернувшись к южо и все мое тело напряглось в ожидании стрелы однако новый рыцарь единства прекратил огонь и его дракон принялся снижаться описывая круги несколько секунд спустя над Площадью с фонтаном разнесся громовый голос. Преступники, приказываю вам удалиться от рыцаря единства Сети Я невольно кинул взгляд на Элдри. Призма, которую мы ценой стольких усилий почти заставили вывалиться наружу, задвигалась обратно в лоб. Нет вам прощения за ваши недостойные попытки подстрекнуть почтенного рыцаря единства к безнравственным деяниям. Я прострелю каждому из вас все четыре конечности и отправлю вас обратно в тюрьму. Как раз в эту секунду на дракона упал первый рассветный луч с востока. Рыцарь единства, сидящий в седле, оказался в серебристых тяжелых доспехах, похожих на те, что носил Элдри. А в левой руке он держал громадный лук. отливающий красным металлическим блеском. Скорее всего, это тоже был божественный инструмент, как и кнут ледяной чешуи. Скоро мы узнаем, была его точная стрельба следствием полного контроля или же способности самого рыцаря. Здоровенный рыцарь, не произнося больше ни слова, положил на красный лук сразу четыре стрелы. Бежим! С такого расстояния уворачиваться от стрел уже после того, как они выпущены, просто невозможно. Я помчался со всех ног, не выпуская цепь Юджио. С каждым шагом меня всего пронзала острая боль от ран на груди и в ноге, но останавливаться было нельзя. Юджио бежал за мной, я слышал его лихорадочное дыхание. У меня мелькнула мысль, не вернуться ли в подземелье, из которого мы выбрались, но это хоть и укрыло бы нас от стрел, не решило бы проблему в целом. Я побежал к южным воротам площади, прекрасно понимая, что если мы упремся в тупик, это будет конец. Мы успели сделать лишь несколько шагов, когда сзади раздалось несколько мощных ударов. Ого! Не очень понимая, что это у меня вырвалось, вопль или боевой клич, я вложил всего себя в бег. Ограды, возвышающиеся по обе стороны коридоров, прикрывали нас с некоторых углов, но пробегая перекрестки, мы показывались врагу, и всякий раз в нашу сторону летело несколько стрел. Да сколько же их у него! Раздраженно и в то же время озадаченно воскликнул я, и бегущий за мной Юджио добросовестно ответил. «Уже больше 30 он выпустил. Это потрясающе!» Да, это не какая-нибудь третьесортная ММО. Э, прости, забудь. Кажется, я утратил чувство направления. Но почему-то всякий раз, как мы подбегали к очередной развилке, меня словно что-то легонько дергало за волосы, и я сворачивал, повинуясь этим рывочкам. И продолжая вкладывать в ноги всю силу, какая у меня оставалась. Пока что нам вроде бы удавалось не подпускать дракона близко. Но если мы хоть раз забежим в тупик, то поделать уже ничего не сможем. Плохие мысли и эмоции тут, конечно, были ни при чем. Но когда я на очередной развилке повернул влево, божественная защита непонятного происхождения наконец перестала действовать. В десятки метров впереди коридор заканчивался бессердечным тупиком. Теперь мне оставалось лишь одно – прорубаться через ограду с помощью цепи в правой руке. Цепь стала вдвое короче, но её уровень остался почти таким же, как прежде. Я успел проверить. Шанс разбить решётку с одного удара был мизерный. Но других вариантов-то не было. Собрав в кулак всю свою решимость, я приготовился ввериться судьбе и взмахнул правой рукой. Когда... «Эй, идите сюда, дети!» Услышав этот голос из ниоткуда, я чуть не упал, и мысли в голове разом остановились. Потому что слова «идите сюда, дети!» которых можно ожидать от старика, были произнесены голосом маленькой девочки. Пытаясь затормозить, я оббежал взглядом всё вокруг и, наконец, обнаружил неприметную дверку в ограде прямо перед собой. Оттуда, маняна с рукой, выглядывала, ну, на вид просто девочка лет десяти в большой чёрной шляпе. Сверкнув маленькими очёчками в круглой оправе, девочка исчезла за дверью. На мгновение я растерялся, ловушка или нет. Но тут меня потянуло вперед за всю челку сразу, будто нечто ругало меня. «Что ты медлишь, давай заходи!» Мы с Юджио точно в бреду нырнули в темноту за дверью.